Подследственность Подследственность – это совокупность признаков преступления, общественно опасного деяния, по которым его расследование в полном объеме относится к компетенции строго определенного органа предварительного расследования, конкретной структурной единицы ведомства. Допустим, не просто компетенции следователя, а к компетенции следователя военной прокуратуры. Общепринято выделять следующие виды признаки подследственности. Первое. Предметная или, иначе, родовая. Второе. альтернативное смешанная. Третье. Персональная. Четвертое. Территориальная. 5 подследственность по связи дел Предметная подследственность определяется признаками относящимися к квалификации преступления. Каждый состав преступления правомочен расследовать в полном объеме конкретный следователь или орган дознания в зависимости от того какое преступление предполагается или точно установлено, Совершено Его должно расследовать строго определенное учреждение или должностное лицо. Предметная подследственность закреплена в статьях 150 и 151 УПК. В статье 150 УПК закреплены составы преступлений, по которым производится дознание. Статья 151 УПК определяет, по каким составам преступлений предварительное следствие производится следователями органов прокуратуры, а по каким также следователями органов Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Исключение из правила предметной последовательности является возможность передачи уголовного дела по письменному указанию прокурора для производства предварительного следствия смешанная альтернативная подследственность характеризуется тем что расследование некоторых категорий преступлений в зависимости от тех или иных обстоятельств может входить в компетенцию либо одного либо другого органа. К примеру, расследование бандитизма, контрабанды, невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран последственно тому органу, который выявил это преступление. Составы некоторых преступлений объективно связаны между собой. Расследование и судебное рассмотрение таковых целесообразно производить одновременно. Для разрешения данной проблемы и предусмотрена подследственность по связи дел. Дела, к примеру, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, о злоупотреблении должностными полномочиями, о получении и даче взятки о служебном подлоге и других преступлений, перечисленных в части 6 статьи 151 УПК, расследуется тем органам, к чьей подследственности относятся преступления, в связи с которым возбуждено уголовное дело. Персональная подследственность это совокупность признаков, зависящая от того, Какой субъект совершил либо, предполагается, что совершил преступление? К примеру, производство предварительного следствия обязательно по всем делам о преступлениях, совершенных должностными лицами органов Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки р